Трубочка им заменяла ноздри. На ближних уступах скал сидели хорошо видные слотки нарядные сине-зеленые бакланы. Они, повернув голову в бок, беспокойно провожали взглядом большую странную птицу, плывшую вдоль берега. Ваню рассмешил серьезный, как будто удивленный вид бакланов, и он, не утерпев, запустил в них куском дерева. Что тут началось? Бакланы с резким гортанным криком взлетели со своих мест. За ними, как по команде, поднялись все несметные птичьи стаи. Вихрем от бесчисленных крыльев рванула парус. Чайка накренилась, чуть не черпая воду. Ветер сдул шапку с головы опешившего Вани. «Береги огонь!» — закричал Алексей, но голос его потонул в птичьей буре. «Хорошо!» Степан сам вовремя догадался заслонить очаг. Птицы тучи окружили лодку, хрипло крича и хлеща крыльями. Ваня, что было сил, держал медвежонка, который норовил прыгнуть за борт. Но вот поморы нажали на весла, и чайка миновала, растревоженное птичье царство. — Вот это базар так базар! — не без уважения говорил Федор, отряхивая с бороды птичий помет. — Степан, уже придем сюда яйца собирать. — Птиц-то здесь много, да яиц боли нет. Не то время, — сказал Химков, оглядываясь на скалы. — А сила какая! Ишь, крыльями сколь ветру гребут! — Другой раз, Иван, осторожнее будь. Думать прежде надо, а ты без мысли, точно младенец. Теперь Осиновка шла на северо-восток. Навстречу стали попадаться льдины какого-то синеватого, иногда даже темно-синего цвета. «Матерый лед где-то на берегу лежит», — пояснил сын укормщик. «Вишь, сколько щенков плывет. Отрываются от берега и несет их ветром». Внезапно лодку закачало, затрясло, словно воз на ухабистой дороге. Волны со стуком ударили в борта чайки, обдав мореходов солеными брызгами. Только что спокойное, гладкое море вдруг ожило, зашевелилось. На его слюдяной поверхности, словно река без берегов, возникла полоса взволновавшейся бурной воды. В сувой попали, вытирая рукавом лицо, заметил Федор. Обе воды встретились, полая с убылой спорят и сильными рывками стал выгребаться из толчаи. Через несколько минут лодка вновь очутилась на спокойной воде и шла прежним курсом. Скалы снова то отходили вглубь острова, то приближались к морю. Миновали еще несколько небольших мелководных бухт. Наконец впереди у самой воды возник темный утес. Вот и зимовье наше. Вон за той скалой весело возвестил Алексей. Ну-ка, Ваня, смени Федора, а ты, Федор, отдохни. Еще верст пять будет до скалы-то, а ветру почитай нет. Глава четырнадцатая. На новом месте. И вот Осиновка лежит на песчаном берегу, небольшой подковообразной бухты. Вновь на крестовом мысу появились человеческие следы. Поморы зажгли факел и направились к своему новому жилищу. В избе оставалось все по-прежнему, как и в прошлом году. Раскрыв окна и двери, проветрив горницу, охотники решили вынести мертвеца до утра в сине. Алексей полотняным лоскутом, закрыл покойнику лицо. Федор бережно приподнял высохшее тело. Скамья была покрыта жалким, полуистлевшим тряпьем. Там, где покоилась голова, лежал какой-то твердый предмет. Алексей протянул руку и взял сверток. Это была толстая книга, заботливо завернутая в грязную тряпицу. Библия, — сразу решил Веригин, прикинув книгу на вес. — Вишь, весу-то не меньше, как пять фунтов будет. — Посмотрим, что за Библия. Алексей развернул книгу,